Вот и уступила она сей векселёк якобы уплатаю сему Чибарову. А тот формальный потребовал, не сконфузился. Хотел было я ему, как узнал, это все так, для чистки совести тоже струю пустить. Да, на ту пору у нас с Пашенькой гармония вышла. Я и повелел это дело все прекратить. В самом то есть источнике, поручившись, что ты заплатишь.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 о чем я бредил эвася о чем бредил известно о чем бредят ну брат теперь чтобы времени не терять за дело он встал со стула и схватился за фуражку о чем бредил Эквит наладит уж не за секрет ли какой боишься не беспокойся о графине ничего не было сказано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 Да ничего разобрать нельзя было. ну так за дело. Вот тут 35 рублей, из них 10 беру, а часика через 2 в них отчет представлю. Тем временем дам знать и Зосимову, хоть и без того бы ему следовало давно здесь быть, ибо 12-й час. А вы, Настенька, почаще без меня наведываетесь насчет там питья или чего-нибудь прочего, что пожелают. А...